Урок 6. Новая физиология. Поскольку вы теперь знаете, что такое жизненная сила и как просто животная жизнь функционирует автоматически путём воздушного давления и воздушного противодавления у рыб, к примеру, это действует точно так же, только с водой вместо воздуха. Вы можете понять, что медицинская физиология, наука функционирования тела, является существенно неправильной, основанной на следующих ошибках. которые должны быть исправлены новой физиологией. 1. Теория кровообращения. 2. Метаболизм или обмен веществ. 3. Высокобелковые продукты. 4. Состав крови. 5. Построение крови. Ошибка кровообращения. Медицинская физиология, патологическая физиология продолжает находить болезни и их причины с микроскопом. И теория микроба теперь в моде. Они никогда не найдут правду и не поймут, что такое болезнь, пока поддерживается существенно неправильная концепция кровообращения. Как я уже и объяснял, пропущенный факт, что легкие органы, двигающие кровообращение, а обращающаяся кровь приводят в движение сердца, так же как регулирующий клапан в двигателе. То, что кровоток двигает сердце, а не наоборот, Может быть замечено по двум следующим фактам. 1. Как только вы увеличиваете давление воздуха усиленным дыханием, вы ускоряете кровообращение и, соответственно, число сердечных ударов. 2. Как только вы введёте в кровь токсин стимулирующий яд алкоголь, к примеру, вы увеличите скорость сердца. Как только вы возьмёте нервно-мышела парализующий яд, например, дигиталис, вы уменьшите скорость сердца. Медики это знают, но несмотря на их знания, делают неправильное заключение о таинственной силе, действующей на сердечную мышцу, как только она попадает в кровообращение. Видные инженеры среди моих пациентов согласились с моей концепцией после изучения этой новой физиологии, говоря, что сердце модель образцового клапана для любого вида двигателя. Как можно логически доказать, что сердце управляет обращением, если через обращающуюся кровь вы можете управлять сердцем. Увеличенное давление воздуха из-за восхождения на гору или бега увеличивает сердечную деятельность, потому как скорость клапана, как в любом двигателе, зависит от давления. 30 лет назад швейцарский эксперт физиологии, хотя и не профессионал, продемонстрировал в доказательных экспериментах на животных, что то кровообращение, которое преподаётся физиологией и которое было открыто профессором W.M.R.V. в Лондоне 400 лет назад, не существует вообще. Конечно, медицина никакого внимания не уделила его демонстрациям. Как наука может настолько заблуждаться? Метаболизм метаболизм, или наука о изменении материи, является самой абсурдной и самой опасной доктриной, когда-либо навязанной человечеству. Он, отец неправильной теории клетки, это ита наиболее ошибочной теории белка, которая убьёт искоренит весь цивилизованный западный мир, если её использование не будет прекращено. Она однажды убьёт и вас тоже, если вы будете не в состоянии принять правду, что непрерывная замена белка является ненужной. и что вы не можете получить жизненную энергию, эффективность и здоровье за счет белка, пока ваш человеческий двигатель должен работать против препятствий, являющихся фактически причиной смерти всего человечества западной цивилизации. Ошибочная идея, что клетки тела непрерывно расходуются в процессе жизни в виде их важной составляющей, белка, и должны непрерывно заменяться высокобелковыми продуктами. может быть опровергнуто моими исследованиями, экспериментами и наблюдениями сотен голодальщиков. Сейчас я предоставлю факты, и вы снова увидите, что всё именно так, как я преподаю и так, как я это испытал. То, что медицина называет и видит как метаболизм является элюминацией мусора телом, как только желудок некоторое время остаётся пустым. Медицина действительно полагает, что вы живёте на своей собственной плоти. как только вы голодаете. Даже Д.Р.К. Лог полагает, что вегетарианец становится месеодом, когда он голодает, и натуропатия более или менее приняла эти принципиальные медицинские ошибки. Некоторые полагают, что человеческий двигательный проработает и минуты без твердой пищи, белка и жира, и делают ошибочное заключение, что человек умирает и должен умереть от истощения. Как только весь его жир и белок израсходованы в голодании. На это я могу заявить следующее. Худые люди могут голодать легче и более продолжительное время, чем полные. Индусский факир, одна кожа да кости, самый худой человек в мире, может голодать наиболее длительное время без всяких страданий, где в этом случае имеет место израсходование тела. В дальнейшем я выяснил Что чем чище тело от мусора, слизи, тем легче и более длительно человек может голодать. Поэтому голодание должно быть подготовлено очищающей и слабительной диетой. Мой мировой рекорд наблюдаемого голодания 49 дней мог быть сделан только при условии строгой безслизистой диеты в течение длительного периода времени. Другими словами, я смог выдержать это длинное голодание, и вы сможете выдержать пост намного легче и длиннее. Чем больше тело будет свободно от жира, который частично является водянистой плотью, чем больше тело будет свободно от слизи и ядов, которые будут сначала отвязываться в кровь, а потом выводиться из тела, как только будет полностью или частично остановлен приём пищи. Человеческое тело не удаляет, сжигает или расходует ни единой живой и здоровой клетки. Чем тело чище, свободнее от препятствий и мусора, тем легче и дольше вы можете голодать на одной только воде и воздухе. В идеально чистом теле предел, когда начинается реальное истощение, до сих пор неизвестен. Католическая церковь заявляет о святых людей, которые постились в течение десятилетий. Но медицинская ошибка метаболизма увеличивается, утверждая, что нужно заменить клетки, которые не расходуются. Как вы ясно можете видеть, высокобелковой пищей поедает труп, частично разложившееся мясо, которое прошло через самый разрушительный процесс высокотемпературной готовки. Факт в том, что вы накапливаете больше или меньше количества отходов в своей трубчатой системе в форме слизи и её ядов, как медленно растущий фонд вашей болезни и окончательная причина вашей смерти. Человеческого воображения очевидно недостаточно. чтобы понять огромную глупость этой доктрины и её последствий, не принимая во внимание, что это учение фактически убивает отдельно взятого человека и в конце концов убьёт всё человечество. Медик и обычный человек, конечно же, полагает, что вы наращиваете плоть и улучшаете здоровье, если ежедневно увеличиваете свой вес хорошей едой. Если кишечник так называемого здорового полного человека почистить от накопленных им фекалий, даже при условии, что у него регулярный стул, то он сразу потеряет от 5 до 10 фунтов веса, названного здоровьем. Вес фекалий понимается докторами как здоровье. Вы можете вообразить что-нибудь более ошибочное, более неправильное, более глупое и в то же время более опасное для вашего здоровья и жизни. Это медицинская наука метаболизма.